вот дрему под солнцем. Иногда кажется, что отдых стал занимать неправомерно много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах, что в нашем сознании труд и отдых уже поменялись с местами. Не работаем ли мы для того, чтобы отдыхать, а отдыхаем, чтобы И я не удивлюсь, коль в новом толковом словаре труд перестанет быть существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». Трудиться, заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на отдых. Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедстве инаком, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества. Идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки. А потому хочу... Низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость. Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм. Посуда — это то, из чего едят и пьют. Мебель, на чем сидят или спят. Одежда — для тепла, а дом, чтобы в нем жить — и ни для чего более. Любимым присловием моего отца было «Не то важно, из чего пьешь, а то, с кем пьешь». Из этого вовсе не следует, что отец закладывал за воротник. Он не чурался рюмочки, но до войны только по праздникам, а после он и еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив, Из той же беспредельно гостеприимен. Но глагол пить подразумевал для него существительное чай. Хорошо, если с мамиными пирогами, но пироги случались нечасто. Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно излишество у нас все же было. Книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни, оружие, умывшись и сев за стол, припоминал точно мимоходом, да, меня переводят, вылежаем послезавтра. И начинались сборы, лишенные лихорадочные суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы. Родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность. Это-то я теперь понял, что они так считали. А тогда, кряхтя и сопя, фолиантов встречались. Осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только нашей семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил. Дело в том, что я физически до пота и ломоты в неокрепших мускулах, ощущал эту великую ценность. Я по детскому первому, а следовательно, и самому прочному опыту